Глава 6. Полная луна красовалась на небе в окружении звёзд, но мне, если честно, было не до неё. Я сидела в темноте в кустах, согревая своим дыханием закоченевшие руки. Было до ужаса морозно. От земли тянуло холодом, который коварно пробирался даже под застёгнутую куртку. Ноги уже занемели от сидения на корточках. Но садиться на траву не хотелось. С моей удачей меня наверняка облепят муравьи или укусит гадюка. Когда я выходила вечером из дома, слава не переставала отпускать по этому поводу шуточки. Она теперь до конца жизни будет мне припоминать, как я согласилась выкапывать камни с перекрёстков дорог. Не отрицаю, это задание нельзя назвать амбициозным. Но это было первое поручение, данное мне бабой Егой, и я намеревалась выполнить его хорошо. Последние дни были для меня переломными. Впервые в жизни я была сама по себе. Лично обставляла квартиру, покупала машину. Она стоила подозрительно мало. Надеюсь, через неделю она не развалится на части. И самостоятельно делала покупки. Хотя я уже давно достигла совершеннолетия, Только сейчас почувствовала себя по-настоящему взрослой. Я перестала этого бояться, и мне это даже понравилось. На мой счёт только что пришла первая зарплата за март. Несмотря на прежнюю неприязнь к ремеслу шептухи, я решила приложить все усилия, чтобы заслужить эти деньги. Вдобавок мне заплатили ещё до того, как я что-то сделала в роли практикантки. Вот почему я сейчас сидела на корточках рядом с домом клиентки бабы Яги. К счастью, ближайший перекрёсток не был заасфальтирован, потому что я не представляю, как в таком случае можно было бы зарыть там громовой камень. Я приехала, как только стало темнеть. Не знаю, когда появится Новакова, но мне не хотелось пропустить этот момент. Я решила провернуть всё быстро и качественно. Я посмотрела в сторону неосвещённого шоссе, ведущего к Белинам. Где-то в двухстах метрах отсюда была припаркована моя новая помятая машина. Искренне надеюсь, что смогу выехать из канавы, в которую скатилась, пытаясь припарковаться на обочине. К сожалению, оказалось, что в том месте, где я решила оставить машину, обочины не было. Я поднялась на ноги, И по-прежнему согнувшись в три погибели, отошла поглубже в лес, под прикрытие деревьев. Там я наконец смогла выпрямиться и с облегчением выдохнула. Похлопала по маленькому кожаному рюкзаку, чтобы убедиться, что всё на месте. Ещё дома я бросила в него фонарик и садовую лопатку. Весьма довольная собственной идеей взять её с собой. Так мне не придётся копать руками. Только теперь я ещё жалела, что не заварила кофе. Ведь можно было захватить и термос. Уже совсем стемнело. Мне стало не по себе, и я на всякий случай решила вернуться обратно к шоссе. Боялась диких зверей, на которых могла наткнуться в лесу. Я заранее проверила в интернете. Уже несколько лет в этих местах видели волков и медведей. На небе по-прежнему ярко светила полная луна. Но мне, с детства привыкшей к освещенным улицам города, казалось, что вокруг царит полная темнота. Шоссе и перекрёсток освещены не были, и я начала беспокоиться о том, как пойду обратно к машине. Буду ли я в безопасности, в одиночестве передвигаясь среди леса в практически полной темноте? Время тянулось мучительно долго. А от наваковой ни слуху ни духу. Может, она и не собиралась закапывать камень? Может, решила приберечь его до следующего раза, потому что бурьёнка вдруг дала себя подоить. Хотя с другой стороны, если она его не закопает, то рассердить несуществующего бога. Какой идиотизм. Надеюсь, она появится, потому что меня не прельщает перспектива торчать в кустах всю ночь рискоя выдать своё местоположение, я включила фонарик и проверила, нет ли змей в кустах, где я засела. Убедившись, что всё в порядке, я с облегчением снова опустилась на корточки. Чувствую, завтра у меня будут болеть мышцы от этих приседаний. Чёрт. От сидения на холодной земле захотелось в туалет. К счастью, я даже не успела задуматься, как реализовать своё желание. На дороге показался свет фар, приближающийся к перекрёстку. Это была ближайшая развилка к дому шептухиной клиентки, но до неё всё равно было довольно далеко. Так что я ожидала, что она подъедет на машине или, по крайней мере, на велосипеде. Хотя после минутного раздумья я так и не смогла представить себе эту пухлую тётку на велосипеде. Машина остановилась Из неё вышел какой-то мужчина. Он не выключил двигатель и оставил включёнными фары. В его руках я заметила большую лопату. Что за? простонала я. Мужчина встал в свете фар и принялся ловко рыть яму в мёрзлой земле. Гора выкопанной земли становилась всё больше и больше. Вскоре яма доходила ему до колен, но он и не думал останавливаться. Муж Новокавой, по-видимому, крайне серьёзно отнёсся к заданию, которое поручила ему горячо верящая в богов жена. Чёрт, выругалась я себе под нос. Как Святовит найдёт этот камень, если вы собираетесь прорыть туннель до самого Китая? Только когда яма дошла ему до середины бедра, мужчина вылез наружу. Стоя на краю, он достал из кармана какой-то маленький предмет. Затем бросил его в углубление и начал закапывать. Я перевела взгляд на зажатую в руке маленькую садовую лопатку, которая по сравнению с инструментом Новакова больше напоминала игрушку, с которой дети играют в песочнице. Чёрт, повторила я. Я смотрела, как машина развернулась и стала удаляться туда, откуда приехала. Через некоторое время Красные габаритные огни исчезли во мраке. На всякий случай я ещё несколько минут посидела в темноте. Не хотелось, чтобы меня застукали, если он вдруг вернётся, чтобы проверить, хорошо ли утрамбовал землю. Выйдя на перекрёсток, я включила фонарик и посветила на шоссе. Но, по крайней мере, земля уже рыхлая, так что копать будет легче. В теории Присев на корточки, я принялась за работу. Беспокойно оглядываясь, я быстро отбрасывала землю в сторону, но яма не увеличивалась так быстро, как хотелось бы. К счастью, никого в округе не было. Не хотелось бы, чтобы какой-нибудь местный житель застал меня ночью за раскапыванием дороги. В голову мне не приходило ни одной убедительной отговорки, которая не доставила бы шептухи неприятностей. Выходя из дома, я собрала волосы в конский хвост, кончик которого всё время соскальзывал со спины и лез мне в лицо. Я раздражённо сдувала его, пытаясь убрать прилипшие к губам волосы. Обе руки запачкались влажной после недавнего дождя землёй, поэтому воспользоваться я ими не могла. Да, я всё-таки была не особо длинновидной. Надо было прихватить перчатки. Когда моё терпение подошло к концу, я убрала волосы назад, не обращая внимания на грязные руки. Было уже поздно, а я застряла тут в одиночестве в полной темноте, вдобавок ко всему, в двух шагах от леса. Самое время делать ноги отсюда, а то я и так слишком долго искушала судьбу. Неизвестно, какие извращенцы могут здесь ошиваться. Взялись же откуда-то все эти народные сказки о русалках, которые в новолуние заманивали мужчин и умертвляли их танцами или щекоткой. Правда, сейчас полнолуние. Я на мужчину не особо похожа, и у меня есть сомнение, что кто-нибудь сумеет убить меня с помощью щекотки. Но мало ли? К тому же, народные сказки про волкалаков никуда не девались. А в этих лесах определённо жили волки. Волки, кажется, любят полнолуние, не так ли? Что ты делаешь? Тихий голос за моей спиной, прервавший эти размышления, заставил меня сделать три вещи одновременно, что было довольно удивительно, потому что обычно многозадачность совсем не мой конёк. Я пронзительно вскрикнула, достаточно громко, чтобы меня услышали в коконине, соседней деревне. Я развернулась и кинула лопатку прямо в нападавшего, и в то же время побежала в сторону леса. Я бы, наверное, смогла убежать, если бы на моём пути не оказалась ямка, которую я только что вырыла. Она была как раз размером с мою стопу, которая, конечно же, этим воспользовалась. Я упала на землю, больно подвернув ногу, а вдобавок ударилась подбородком о землю, так что зубы лязгнули. Гося, ты в порядке? Чьи-то сильные руки подхватили меня под мышки и подняли вверх, а затем поставили на ноги. Вывихнутую лодыжку пронзила боль. Я застонала, поднимая ногу, чтобы она не касалась земли. Провела языком по зубам, проверяя, целы ли они, и мысленно поблагодарила богов за то, что случайно не откусила себе язык. Только после этого мне хватило смелости Взглянуть на стоявшего рядом мужчину. Я подняла голову и встретилась с глазами с "О, это ты!" с облегчением сказала я, увидев знакомое лицо. "Да, это я." слегка улыбнулся он. "Ты ждала кого-то другого?" "Я нет, никого я не ждала," растерянно ответила я. Думаю, не стоит признаваться ему что приняла его за волкалака, на случай, если я когда-нибудь захочу попытать с ним счастье. Расскажешь мне, зачем ты раскапываешь ямы на дорогах? Я чуть было не ляпнула, что выполняю секретную миссию, и мне пришлось бы убить его, если бы я поведала ему о ней. Но смысла ещё больше выставлять себе на посмешище не было. Кроме того, мешка ученик местного жреца Наверняка он тоже выполняет за него грязную работу. Баба-яга приказала мне выкопать громовой камень, который она продала своей клиентке, пояснила я. Ночью? Иначе утром эта женщина сама пришла бы сюда, чтобы откопать его и оставить себе. Ясно. А если ты его откопаешь, то Шептуха сможет продать его ещё раз, да? По простоте своей я считала Что выкапываю камень, только для того, чтобы Навакова сильнее поверила в световита. Но Мешка был прав. Я ещё раз подумала о том, что у бабы Еги есть предпринимательская жилка. В конце концов, я её практикантка. Вся грязная работа ложится на мои плечи. Помоги мне сесть. Мешка осторожно усадил меня на дорогу возле места моих раскопок. Снял с плеч рюкзак и поставил рядом на землю. Затем отцепил висящую на нём большую светодиодную лампу и зажёг её. окутал холодный голубоватый свет. Я заметила, что на его белой рубашке, выглядывающей из-под кожуха, виднелся идеально ровный след от моей лопатки. Да, с прицелом у меня плоховато. Я хотела ударить нападавшего по голове, а попала в грудь. Прости. Я указала на его рубашку. Он перевёл взгляд и махнул рукой. Ничего, всё в порядке. А ты что здесь делаешь? спросила я, наконец заподозрив его в чём-то нехорошем. Мужчина присел рядом со мной. Из-за призрачного светодиодного света его глаза казались васильковыми. Я вспомнила слова подруги: Может, мне действительно нужно опасаться парней с таким именем. Впрочем, ни имени, невидимо стоит опасаться. Что мне вообще было о нём известно, кроме того, что он намного выше и сильнее меня? И его руки, которые он как раз сжал в кулаки, выглядели привычными к тяжёлому физическому труду. Была ли я в безопасности в его компании? Возвращался из Коконина», — пояснил он. Покажи лодыжку. Я отдёрнула ногу, как только он коснулся икры. Со мной всё в порядке, быстро сказала я. Он заинтригованно улыбнулся. Ты боишься меня?